Глава четвертая. «А! А! Капулька, Лос-Анджелес! Сан-Альфонсо-дель-Мар! Когда мама приедет?» По длинному коридору шаркали мизерабли. Двигались против часовой стрелки, один за одним, редко парами. Кто бормотал, кто почесывался, кое-кто улыбался. Смотрели под ноги или прямо перед собой. Коридор был не широк и еще сужался из-за того, что у внешней стены между замазанными краской окнами находился сестринский пост, стол, два стула, раковина. Дальше несколько коек для тех, кому не хватило места в палатах, а вдоль противоположной, внутренней стены, были выставлены разнокалиберные стулья и две кушетки. Из-за узости коридора больным приходилось, дойдя до конца, разворачиваться на месте кругом, Разрозненные вереницы двигались встречными курсами, почти задевая друг друга. От гуляющих отделился мужчина с густыми бровями, приблизился к сестринскому столу. «Мама скоро приедет? Да? Скоро, да? Правда? Когда мама приедет?» «Чи!» — шикнула на него тетя Шура. Больной, поеживаясь и переваливаясь, отошел и снова влился в двигавшуюся по кругу процессию. Дживан наблюдал циркуляцию мизераблей, всматривался то в одного, то в другого, вслушивался в бормотание, чтобы почуять тлеющую опасность, подметить что-нибудь неординарное. Из всей надзорной палаты в круговороте участвовал только Славик. На полушаге он замер посреди коридора, как вкопанный, остальные сразу же начали его обходить, как рыбы в аквариуме огибают камень. Джован подумал о том, что здесь каждый замурован в себе самом. Между сумасшедшими почти не бывает приятельских отношений, обычного человеческого тепла. Джован Грандович, — обернулась к нему тетя Шура, — «Слушай, я вроде тебя в журнале не видела. Ты не в очередь, что ли?» Джован скрипнул зубами. Он предпочитал обращение на «вы», тем более от низших по рангу. И вдруг обратил внимание на раскрасневшееся лицо тети Шуры и нагрузность, с которой та навалилась локтем на стол. «А да, постой!» – осенил Дживана, и он почему-то очень обрадовался. «Постой, матушка, да не как-то поддамше!» Еще Владимир Кириллович, отец-основатель, заведовавший отделением до Тамары, установил непреложную заповедь. «Состояние алкогольного опьянения» – сразу волчий билет. «Коллеги, это психиатрия». Считайте, что мы обращаемся со взрывчаткой, причем разнородной. Одна срабатывает при нагреве, другая при детонации. Не поворачиваться к больным спиной, не спать на дежурстве. Спиртное категорически запрещено. При Тамаре к заповедям появились поправки. Врачи и некоторые медсестры на своей половине в закрытой комнатке, в уголке, в тихоря по рюмочке под конец рабочего дня случалось. Даже Дживан вот открыто сказал Тамаре по телефону, что выпил пиво. Она его, тем не менее, вызвала. Но к санитарам по блажке, конечно, не относились. Буквально месяц назад уволили Маврина, а тот оттрубил в отделении столько же, сколько Дживан. Правда, и попадался не первый раз и не второй. Все так, уволить уволили, да только замены не нашли до сих пор. Не ломились в психушку, желающие менять мизераблем памперсы, выносить горшки, в очередь не остановились». Если бы сейчас Дживан решил действовать по форме, доложил бы Тамаре про тетю Шуру, Тамара была бы вынуждена отправить ее вслед за Мавреном. И с кем работать? Тетя Шура – обычная санитарка, не лучше прочих, с линцой. Но кем ее заменить? Неправильно было бы загонять Тамару в тупик. Но с другой стороны, если сейчас сделать вид, что все в норме, вышло бы, что Дживан подыгрывает санитарке? Он с ней заодно, что ли? Против начальства, против Тамары, против врачей еще хуже. Джован решил в кои-то веки извлечь выгоду из своего подчиненного положения. Кто нанимал Тютюшуру, Кто руководитель подразделения? Вот пусть и выкручивается, как знает. В конце концов, у Джована сейчас есть собственная задача куда важнее. Ему людей нужно спасти, а Тамара пусть разбирается со старой алкоголичкой. Стало быть, с этой секунды Дживан тетю Шуру не видит, не слышит, ее больше нет. «Вишь, сегодня одна», — пожаловалась санитарка, не замечая великого оледенения. «У Ирмы Ивановны сахар. Тамар Михайловна ей говорит «давайте уж домой». Ерма Ивановна говорит «не пойду, на сутки останусь». Тамар Михайловна ее насильно прогнала. Александра Степановна Ломоносова, тетя Шура, в прошлом совхозный ветеринар, медвежеватая, с большим носом бульбы. Выглядело забавно, уютно. Джован, правда, знал, что, как и другие совхозные, тетя Шура очень себе на уме. Болтает вроде болтает, а лишнего никогда не сболтнет. Выносливая, нераздражительная, да. Темперамент вполне подходящий для санитаров психушки. Однако при этом ни капли сентиментальности. Джован хорошо представлял, как тетя Шура – пошучивала со своими коровками, лечила, кормила, оглаживала, охлопывала богатырской рукой и в свой час отправляла на бойню. Из дальнего конца коридора, нарочно расталкивая других пациентов, проложил себе путь человек с полным подносом мензурок и чинно опустил поднос на железный столик у раковины. Человек был чудушен, желт лицом, одет в мешковатые больничные штаны и в домашнюю собственную рубашку с нагрудными карманчиками. Степенно, с явным сознанием своей миссии, он стал выгружать в раковину пластмассовые мензурки, которые использовались для раздачи лекарств. «Видал, чего у нас?» — продолжала между тем тетя Шура. «Пятую койку поставили». Джован и сам успел отметить, что в коридоре возникла очередная кровать. Вообще уже не протиснись, как ледки. В надзорку вчера нового положили по скорой. С Путиным совещается. По космическому телефону. Суслав! Тетя Шура заметила непорядок. Суслав, я тебя, оставь тапок в покое. Тетя Шура хотела было сказать что-то еще, но в этот момент желтолицей, выгрузив все мензурки, шагнул к Дживану и всей фигурой и лицом выказывая исключительное почтение, даже чуть-чуть приседая коленями и головой, с умильной улыбкой подал Дживану ладонь. Когда он улыбался, было видно, что от передних зубов остались только черные корешки. После секундного колебания Джован пожал протянутую руку. Это мимолетное происшествие также имело свой скрытый смысл. В силу ряда причин, как психологического, так и, увы, гигиенического характера, медработники лишний раз не прикасались к больным. Разумеется, пациентов кормили, переодевали, перевязывали, убирали за ними, но либо в перчатках, либо сразу же мыли руки. Без сомнений, все это знал желтолицый эпилептоид в рубашке с карманчиками. Его звали Денис Евстюхин. Как и Виля, он был из старожилов. В отличие, например, от полковника или от Славика, Денис считался сохранным, то есть не требующим пристального надзора, и даже входил в неформальный актив – мыл полы, тарелки в столовой, мензурке, помогал разгружать инвентарь и аптеку, разносил еду лежачим. В отделении было скучно, и даже такой набор поручений воспринимался как привилегия. Активисты пользовались мелкими послаблениями. Могли выпить чаю не в установленные часы, а когда захотят. Им перепадало печенье от санитаров или сигареты, забытые выписавшимся больным. Но при всей своей внешней сохранности и угодливости Денис мог накапливать ярость по самому пустяковому поводу. Едва выйдя на волю, затевал драки и дрался жестоко, хотя был хилым, щуплым. Это всегда заканчивалось одинаково. Его избивали до полусмерти. Даже здесь, в отделении, получая сильные корректирующие лекарства, Денис оставался собой. Так люто возненавидел одного шизофреника, что их пришлось развести по разным палатам. И вот этот Денис, расплывшись в сладчайшей елейной улыбке, протянул руку медбрату. Несмотря на униженный вид, он прекрасно знал, что допускает непозволительную вольность. В любой другой день рука осталась бы висеть в воздухе. Но сегодня, не вчера и не завтра, а именно сегодня, Джованну по-настоящему необходима была помощь. И вряд ли кто-то мог оказаться полезнее, чем злопамятный и упорный Денис. Изображая приниженность, он тем не менее ждал, руку не убирал. И Джовану почудилось, что он все чувствует, чует, каким-то звериным, может быть обостренным болезнью, чутьем. Короче говоря, Дживан пожал влажноватую руку. Денис, как ни в чем не бывало, вернулся к раковине Натянул гигиенические перчатки и принялся мыть мензурки. Кстати, не мог ли сам Денис Евстюхин оказаться пироманом? Почему бы и нет? «Вода огонь не потушает», — слышалось в коридоре. «Кар! Огонь воды не осушает! Вода огонь не потушает!» Декламировал именно тот шизофреник, объект ненависти Дениса, недавно перечислявший все города и поселки Южной Америки — Костя Суслов по прозвищу Кардинал. Мизерабли любили яркие клички-словечки, порой действительно идиотские, но иногда образные и меткие. Узкий коридор для гуляния назывался взлетно-посадочной полосой или, коротко, взлеткой. Бровастый мужчина, круглосуточно спрашивавший, когда мама приедет, стал мамкой. В чести были державные титулы. Имелись Кайзер Вильгельм, Барбаросса и вот Кардинал. Костю Суслова так нарекли за карканье и за проповеди. Он вставал посреди коридора и, сняв с ноги тапок, торжественно поднимал носком вверх, подошвой вперед. Этот воздетый тапок действительно напоминал что-то церемониальное, не то скипетр, не то какую-то остроугольную митру. «Вода огонь не потушает, огонь ее не осушает. Кар! Поэт Львов! Кар-кар!» «Поэзия львов и тигров!» – вещал Костя. Многие мизерабли на улице не привлекли бы особенного внимания. Тот же Денис, хотя и выглядел неаппетитно со своим желтым лицом и сломанными зубами, но не до такой степени, чтобы на него стали оглядываться прохожие. А на Косте лежало клеймо. Он был высок, тощ, с очень слабым, качавшимся при ходьбе позвоночником – Расхаживая по коридору, поднимал колени, как цапля, и с каждым шагом подныривал шеей. К этому добавлялся уродливый лягушачий рот, оттопыренные уши, сильно скошенный лоб, очень близко и глубоко посаженные глаза. «Поэт-Львов, 18 век, историческая поэзия, кар. Я историк, ты не историк, ты истерик», отозвался Денис, намывавший мензурки, и сразу взглянул на Дживана, оценил ли тот каламбур. «Я великий историк!» — не сдался Костя. «Поэт тигров!» — «Тигров!» — бред! — огрызнулся Денис. «Бред насущный!» — парировал Костя. «Я бред кар! Ты бред кар-кар! Они, мы, вы бред кар-кар-кар! Все бред!» За окнами уже было темно. Джован подумал, или точнее, Джован стал проникаться мыслью, как ткань напитывается водой и тяжелеет, темнеет что ему предстоит провести вечер и ночь в компании мизераблей и пожилой, совершенно чужой ему санитарке. И в первый раз, после того, как он победителем с прямой спиной после двух почти бессонных ночей вышел из пятиэтажки на ПВЗЩА, Дживан почувствовал, что устал. Усталость пропитывала все тело, плечи, спину, затылок. И еще Дживан осознал, нет, опять же, не осознал, а скорее ощутил – Насколько трудно будет определить, кто из тридцати шести мизераблей вчера чиркнул спичкой. «Куда?» — тетя Шура грузно поднялась с места и двинулась за полковником, который, еле переволакивая дрожащие ноги, придерживаясь за стеночку, тащился к двери. «Куда отправился? А? Чего? Громче рот открывай!» «Хорошо!» — прошептал полковник одними губами. «Вижу, что хорошо. Вон туда тебе!» Тетя Шура развернула его за плечи легко, как игрушечную машинку, которая уперлась в стену, но зовут у нее еще не кончился. «Туда, понял? Туда иди!» Полковник пошаркал в противоположную сторону. Джован увидел, что на левой щеке и на лбу у полковника большой красно-синий кровоподтек. В надзорной палате Джован этого не заметил, потому что полковник лежал, отвернувшись к стене. «По тумбочкам шарился паразит!» — буркнула тетя Шура. «Свои же и наказали. Старые сосудики слабые, сразу вон синяки». Отодвинув Дениса от раковина, тетя Шура вымыла руки и просветлела, как будто вспомнила что-то радостное и важное. Кофтуна, кофтуна, помнишь? Гасю твоего все жалел. С шишкой на голове. Умер?» «Да, чего? Рассеянно отозвался Дживан, он задумался и на минуту забыл, что тетю Шуру следовало игнорировать. «Да чего в Колыванове умирают? Не с не покормили и умер». «Три недели, как перевели. У нас сколько он был? Лет пять?» «Какой пять? Он у нас был лет восемь-девять возжались с ним. А в Колываной, видишь, как? Раз и заманал дрызгать. Обдрызгал мне все тут. Пошел!» Вдруг рявкнула она на Дениса. «Выключил воду давай. Пошел, мардва! «Я же помогаю!» — опешил Денис. «Помощники, млеть! Поговорить не дадут! Блюдалис. Колыванова, упомянутая тетей Шурой, когда-то считалось отдельным медучреждением, интернатом для хроников, и фактически таковым оставалось. Но до Юры оно теперь входило в состав центральной больницы Подольского района, ЦРБ. Первое психоневрологическое отделение, в котором работал Дживан и которым заведовала Тамара, второе, женское, и третье, наркологическое, размещались в усадьбе Пучкова, а четвертое, Колываново, в 18 километрах, По шоссе, потом вбок и вниз по грунтовке, заброшенная деревня и на задворках барак. Джован был опытным медиком. Не просто медиком, а психиатром, и многое повидал. Но после того, как ему пришлось в первый раз побывать в Колываново, Джовану стал время от времени сниться сон. Джовану вроде казнили. Непонятно за что, впрочем, важна была не причина, а сам процесс, напоминавший повешение, хотя не было ни петли, ни веревки. Дживана ставили на что-то твердое, может быть, на ту самую табуретку, с которой он в детстве, как полагалось, читал стихи, а потом это твердое из-под него выбивали. Вот и вся казнь. Физической боли не было. Дживан не ушибался, его ничто не душило, но он испытывал необъяснимое потрясение от того, что из-под ног исчезала опора. Один миг под подошвами оставалась тоненькая, как плесень на мягком сыре пленочка, под человеческим весом сразу же прорывалась, и Дживан очень медленно, постепенно, почти неподвижно проваливался во что-то блеклое, почти бесплотное, вроде мягкой-примягкой ваты, немного влажной, или пуха с какими-то слизистыми паутинками, волосками. Ужас Усклый, бескровный. Заключался именно в том, что в этой мягкой вате не за что было схватиться, не на что опереться. Нельзя было остановить падение или замедлить. Последним истошным движением Дживан делал попытку вырваться, вывернуться и просыпался. Никто не хотел идти работать в четвертое отделение, даже в первое. Со времен Владимира Кирилловича, считавшиеся во всей ЦРБ образцовым, уже больше месяца не могли найти санитара. А от Колыванова, как от огня, шарахались последние деревенские забулдыги. Заведующий четверкой сам превратился в забулдыгу. Все в ЦРБ это знали. Дживана дважды вызывал замглавврач, рисовал хитроумную комбинацию, в результате которой Дживан Медицинский брат без диплома о высшем образовании делался исполняющим обязанности заводделения с зарплатой, как у Тамары, с льготами и соцпакетами. Но, во-первых, горой вставала Тамара, а главное, сам Дживан отказывался на отрез. В родном отделении тоже бывало несладко, бывало страшно, бывало физически неприятно, хотя, по сравнению с тем, как пахло в четверке, первое отделение могло сойти за альпийский луг. Вернувшись из Колыванова, Дживан немедленно снял с себя и перестирал всю одежду и сам мылся, мылся и звел всю горячую воду в колонке, не мог отмыться. В первом психоневрологическом отделении тоже что-то могло напомнить и порой напоминало Дживану ту скользкую и морщинистую сырную плесень, кожицу, пленку физического отвращения, но здесь, под этой пленкой, еще прощупывалось нечто твердое, осязаемое, еще теплилась жизнь. А в Колыванове под пленкой была пустота. «Вишь, как Дживан Грандович, мы тут с ними возимся, к а в Колыванове похрену. Ел ты, не ел ты, не ел и не надо. Вон три недели это. Михал, напомнишь, меня подменял? Я ей говорю, что ж вы там за нашим не глядите? Дживан не слушал. Он наблюдал и фиксировал. Вот Нурик из третьей палаты замер и вглядывается в притолку. Что-то там видит свое хотя утверждал, что галлюцинации прекратились. А если бы голоса приказали ему поджечь дверь? Послушался бы? Свободно. Нурик у нас получал трифтазин. Дозировка? Так, у Нурика дозировочку посмотреть. Вон Гася идет. Ноги такие тяжелые, что он их не поднимает, а переволакивает, как на лыжах. Гася? Нет, у Гаси этой ночью был приступ. Костя Суслов... Наоборот, поднял длинную ногу, как аист, высматривает, куда наступить. Решился. Быстро на цыпочках перебежал коридор, как будто реку по льдинам, и встал на вытяжку перед последней пятой кроватью. На дальней койке, спиной к Дживану, полусидел пациент. Было видно коричневую щеку, плечо в яркой футболке, квадратное, лоснящееся от загара колено. Костя сделал несколько замысловатых, возможно, магических жестов донеслось нечто вроде «милости повелева». Коричневое колено описало в воздухе полукруг, лежавший легко приподнялся, опустил ноги на пол и оказался в профиль к Дживану. Уже одно это плавное перемещение, взмах-подъем-поворот, исполненное лениво и в то же время компактно и точно, выглядело необычно по сравнению с неуверенно скованными движениями большинства мизераблей. Обладатель коричневого колена и внешне разительно отличался от остальных желтопергаментных жёлто-пергаментных и бледно-синюшных. Это был юноша лет восемнадцати, невысокий, но пропорционально сложенный, с красивым восточным лицом. Джован почувствовал, как внутри шевельнулась та самая ярость, которая несколько дней назад заставила его бушевать в мини-маркете. Та же ярость, с которой он час назад мечтал с хрустом сломать нос младшему скобарю. Дживана всегда возмущала неравноправие. В стационаре было положено находиться в пижаме. Денису и Евстюхину разрешили собственную рубашку с карманчиками как особую привилегию за общественную активность. Гася оставили собственные штаны просто за неимением, не выпускали пижамных штанов такого размера. А на малолетнем паршивце, с которым сейчас разговаривал кардинал, вообще не было никакой больничной одежды, цветная футболка и шорты. За какие такие заслуги, позвольте спросить? С какой стати? Красивого юношу звали Амин. Его родного отца, Мира Шамоевича Шамилова, весь город Подволоцк знал по имени Миро или просто Мир. Ему принадлежали торговые центры – мебельный мир, дачный мир, электронный мир, мегамир и несколько магазинов поменьше – миры, плитки, обуви и так далее». Пожилой и, по меркам подволодска, несметно богатый отец никогда не навещал сына в больнице. Мать время от времени забегала. Она совсем не была похожа на мать взрослого сына, в лучшем случае на сестру-близнеца. По городскому преданию, Мира выкрал ее прямо с конкурса красоты, когда ей было не то 17, не то 15. Жениться? Нет, не женился. Зато подарил трехкомнатную квартиру. Рассказывали, что Мира – Предлагал сыну отдельную жилплощадь и долю в бизнесе, но тот остался с матерью, которая относился скорее как к бестолковой подружке. Вместе с ней зашибал, а также нюхал, курил и глотал все подряд. Уже трижды попадал сюда, в психоневрологическое отделение. На сей раз дело не ограничивалось абстиненцией. Будучи, как обычно, под кайфом, Амин с дружками угнал чужую машину. Подобное с ним случалось и раньше, сходило с рук. Мира умел делать дела, умел и заминать. Но сейчас по сплетням не ту машину угнали. Якобы «Ауди» была набита какой-то спецсвязью, и с перепугу обдолбанные угонщики ее сожгли. С дружков уже снимали показания в городском СИЗО, а Шамилова-младшего оперативно упрятали в дурку. Скорее всего, Мира договорился с директором ЦРБ. Может быть, и там Ари кусочек перепал. Джовану претило не то, что все, кроме него, заработали. Тапш, дашбаш – дело житейское. Дживан бесил пиетет, окружавший 18-летнего сопляка. Даже тетя Шура, которая одинаково костерила всех мизераблей, Амину не говорила ни слова. Дживан, напротив, взял с Шамиловым-младшим пренебрежительный тон, называл его инфант, инфантерибль. Паршивец, однако, по большей части молчал, никакого особенного чуванства за ним не наблюдалось. Почти каждый день его навещала девушка, заметно старшая Амина, лет, может быть, 25, пяти. Не классическая красавица, как его мать, но очень живая, смешная и привлекательная. Иногда мать и девушка являлись вместе, мать выглядела, пожалуй, моложе. Мать обычно была налегке, девушка таскала паршивцу сумки с едой. Первые дни его держали в надзорной палате, туда, по правилам, помещали каждого нового прибывшего а вчера или позавчера, пока Дживана не было в отделении, инфанта перевели в коридор. Сейчас, после того, как Костя отвесил ему поклон, будто обмахнув линолиум невидимым плюмажем, Амин что-то поднял со своей койки и дал кардиналу. Схватив добычу, тот перебежал коридор, уселся на стул рядом с надзорной палатой почти напротив Дживана и напустил на себя светский вид, словно он на бульваре Дом-Ун-Парнас забросил нелепую глинастую ногу за ногу, откинул нелепую голову с выставленными ушами и на прямых руках раскрыл перед собой журнал. Это был именно тот журнал с испанским принцем на обложке. Джованна кольнула. он сам, взрослый сорокалетний мужчина, квалифицированный медицинский работник, дежуривший по 12, а иногда все пятнадцать смен в месяц, не позволил себе купить. А паршивец, шутя, подарил первому встречному. Настолько для него были ничтожны эти двести с чем-то рублей. Таким они для него были плевком. «А вот ты, милый мой, и поджог. Вдруг осенила Дживана. В следующее мгновение грузная санитарка с удивительной для ее комплекции резвостью вскочила со стула и, как могла, вытянулась во фрунт. Дверь распахнулась, в лечебный отсек вошла заведующая отделением. «Уже разносим, Тамар Михайловна, готовимся к ужину» залепетала тетя Шура. Не удостоив ее взглядом, Тамара бросила «Дживан Грантович, идем». Очевидно, Тамара еще раньше успела понять, что санитарка под мухой, но, как Дживан и просчитывал, не имела возможности сказать это открытым текстом. Пришлось бы уволить, а заменить было неким и т.д. и т.д., поэтому тетя Шура временно перестала существовать. Широким печатным шагом заведующая прошла до конца коридора, Дживан за ней. «Видал безобразие?» – провозгласила Тамара, указывая на пятно сажи. Вставила ключ и открыла свою высокую дверь с резными филенками. Больше тридцати лет комната принадлежала Владимиру Кирилловичу. Считалось, что это лучший кабинет ЦРБ. Здесь пахло именно так, как должно было пахнуть в старорежимном давным-давно обустроенном кабинете кожей и книгами, Хотя шкафы были заставлены по большей части папками с историями болезни, а просторный диван был обит не кожей, а дерматином. Вот кресло действительно было начальственное, настоящее, и заскрипело так, как скрипит натуральная кожа, когда Тамара со стонами облегчения принялась стаскивать сапоги. Юбка слегка задралась, мелькнули сильные икры. Дживан сделал движение к двери. «Я подожду в коридоре, Тамара Михайловна. Сядь, некогда». Прокряхтела Тамара из-под стола, надевая туфли. И сразу принялась жаловаться. «Ножкой на меня топнул, ты представляешь? Ну, я ему дала прикурить!» С этими словами Тамара и вправду вытащила из сумочки свои тонкие сигареты и прямо здесь же, сидя за столом, закурила. «Что это вы себе позволяете, Тамара Михайловна?» «Безобразие, Джован Грантович! Плохо себя веду! Будь лапой, открой окно, ноги гудят!» Джован, немного помедлив, встал и приоткрыл оконную створку. От лапы его покоробило так же, как Давича отцелую. Не будь Тамарой его начальницей, Джован, может, и не стал бы возражать против лапы. Тамара держалась в форме, только в самое последнее время в ее гардеробе появились твердые жилетки, вроде жакейских. В ней вообще было что-то конноспортивное. Она бы отлично смотрелась, берущие препятствия за препятствием. «Что это за мужик вообще?» — продолжала Тамара немного спокойнее. «Прямо руки трясутся». «Из-за пожара в Новгороде?» «Да, да, да. У вас, — говорит, — перегружено отделение, немедленно разгружайте». «А куда я их дену всех? Я вообще не обязана. ножка на меня будет топать». «Обязана, уважаемая. Кто же обязан, если не ты?» — подумал Дживан, но промолчал. Нельзя было женщину ставить начальником. «Вот она фыркает. А разве при Владимире Кирилловиче такое бывало?» В палатах койки стоят вплотную, еле протиснешься. Коридор заставлен, как в полевом госпитале. Так что фыркой не фыркой... Психиатрия всегда отличалась слабой ротацией пациентов. Больные здесь жили долгими месяцами, а некоторые годами. Кого-то родственники отказывались забирать, кому-то некуда было деваться. Вот Виля, в сущности, бомжевал. Без перспективных больных, таких, например, как «Полковник», Разрешено было переводить в Колыванова простым внутренним распоряжением за подписью сам главврача. Джован хорошо представлял себе этот росчерк, напоминавший пружинку вжик дзынь» закутанного полковника, вывели бы на крыльцо, посадили в буханку и освободилась бы койка в первой палате. Все бы так, но полковник принадлежал к разряду коммерческих пациентов. Родственники за него немного приплачивали. И не в черную, как за инфанта, а через больничную кассу. Благодаря таким платным больным Тамара могла выписать санитарам премию, заменить сгоревший компьютер, вне очереди докупить матрасы или белье. Больные рвали, что под руку попадалось, а новые выдавали на складе раз в год. В общем, прежде чем отказаться от платника, требовалось хорошенько подумать. Не только деньги мешали переводить больных в Колываново. За Славика и за Гасю никто не платил. Старшая медсестра Ирма Ивановна намекала, что многие месяцы в состоянии без изменений. Дживана бесили такие намеки. Выжившие из ума старики пусть, когда деменция на продвинутой стадии, может, и впрямь уже почти все равно. Кто может знать достоверно? Но молодых людей заживо похоронить в Колыванове, учитывая, что к Гасе похоронить относилась бы совершенно буквально – у него был запущенный инсулинозависимый диабет, он и в первом-то отделении образцовом терял сознание и приходилось откачивать, а в Колыванове просто загнулся бы через неделю, как этот, как его. Ну, про кого рассказывала тетя Шура? Кофтун. В итоге оказывалось, что отправлять в Колыванова некого. Этих по-человечески жалко, за тех деньги платят. Правда, в последнее время по отделению прошел слух, якобы Ирма Ивановна составила список И этот список кто-то уже завизировал. «Дживанчик, ты лучше скажи, кто поджег мою дверь?» Дживан многозначительно промолчал. «Нет-нет, ты знаешь, ты все знаешь, Дживанчик. Ты чувствуешь?» У многих русских встречалась эта загадочная манера. Разговаривая с кавказцем, они пытались изобразить акцент. «Чувствуешь?» «Знаменитая интуиция. Неужели молчит?» «Лесно слышать, Тамара Михайловна». «Боюсь, вам моя интуиция не понравится». «Почему? Очень нравится, всегда нравится, говори». «Интуиция мне указывает на Шамилова». Заведующая поскучнела и отвернулась к окну. «Шамилову-то это зачем?» «Разве пироман знает зачем?» «Пироман поджигает, вот так». Дживан щелкнул пальцами. «Это импульс?» «Так вот не импульс здесь, ты понимаешь, не импульс». «Если я пироман, я хочу, чтобы горело, ну правильно? Значит, я собрал в кучу, что лучше горит. Одежду, не знаю, мусор, матрас. А здесь смотри, какое странное поведение. Я поджигаю что? Подоконник. Зачем? Он же бетонный. Раз поджег, два поджег. Какая-то ерунда. Я же вижу, что не горит. Зачем я это делаю?» «Если все сама знаешь, зачем меня вызывало?» С досадой подумал Дживан. «Зря пришел. И зря сел на диван. Надо было остаться стоять, разговаривать сверху вниз». Зря откинулся на мягкие дерматиновые подушки, сразу потянуло в сон. «А может, не унималась Тамара, я таким образом привлекаю внимание? Предупреждаю о чем-нибудь, посылаю сигнал? Или поиздеваться хочу, пусть побегают, пусть подергаются? Или это какой-то протест? Дживанчик Грантович, ты всех их знаешь. У кого может быть скрытый протест, скрытый гнев?» Джован подавил зевок. «У любого». И эта пьяница, переключилась Тамара, глазами хлопает. «Я не спала! Что вы, что вы, Тамар Михайловна, не спала!» А у самой вся щека в этих красных. И больные молчат. «Дживан, я работаю 25 лет. Все все знают всегда. Что было знают и чего не было знают. Не скроешь вообще ни от кого, ничего, никогда. А здесь кто поджег, неизвестно. Как выбрался, как прокрался. Это вообще что такое?» По моему скромному разумению, Тамара Михайловна, «Не иначе как». «Сумасшедший дом». Тамара расхохоталась. Вот смех у нее был приятный, грудной. «Если мое мнение интересно, я предлагаю двигаться в двух направлениях. Во-первых, подробно опрашивать, всех по очереди вызывать. Раньше, позже, что-нибудь мы услышим. И одновременно конфисковать спички и зажигалки. Все до одной. И скажи, кто не сдаст, немедленно отправляется в Колываново. Все устроим как нужно». Но я считаю, эта мера больше психологическая. Зажигалку мы еще сможем найти, а несколько спичек и черкалек спрячут под простыней в обоих за батареей. И даже если найдем, на свиданиях новые передадут, за каждым не уследишь». «Свидание», — закивала Тамара. «Ты слышал, грипп ходит какой-то плохой. Во втором отделении половина болеет. Может быть, карантин на недельку? Почему всегда все одновременно, Дживанчик?» «Тамара Михайловна, я еще что подумал». «Давайте Филаткина переведем на пролонги». В дверь кто-то поскребся. «Да», — недовольным тоном сказала Тамара, выпрямившись за столом. Никто не входил. «Александра Степановна!» Дживан подошел к двери, открыл. Вместо тети Шуры за дверью обнаружился маленький Нурик. «Ты что тут забыл?» — грозно спросила Тамара. «Ты как здесь оказался? Джован Грантович, что больной делает во врачебном отсеке?» «Я пришел рассказать» прошелестел посетитель. «Что? О чем?» «Кто испортил вам дверь?» «Ты знаешь», — вмешался Дживан, «кто поджигал эту дверь? Так, садись». Дживан бросил победный взгляд на Тамару, и проскользнуло секундное разочарование. Все так буднично разрешилось. «Я знаю», — закивал Нурик, «я знаю, знаю», — шептал он все тише, при этом наклонял голову и выгибался, сползая со стула, словно его тянули за ухо вправо и вниз. «Нурик?» — окликнула его Тамара. «Да?» — с готовностью встрепенулся маленький человечек. «Да, Нурик. Ты пришел рассказать, кто испортил мне дверь. Так?» «Так, так, так. Кто испортил мне дверь?» «Вам дверь». Нурик сполз еще ниже, как будто пытаясь рассмотреть под столом Тамарины ноги. «Кто? Фамилия?» Фамили. «Фамилин?» «Фамилин? Фамилия?» «Кто испортил?» «Фамилов?» «Фамилов?» «Фамилов?» «Да?» «Может, Шамилов?» – подсказал Дживан, уже понимая, что торжествовать было рано. «Шамилов, Фамилов, Шамилов». «Или Шумилов, Швальной, Матюшенков?» «Да? Нет? Может, Нурик?» «Нет, не Нурик. Шамилов, Фамилов. А почему у вас точка?» «Что?» «Здесь, под столом. Почему у вас эта черная точка?»